густой сочной листвой и почти отталкивающим к своей пышности. 15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолливана Форсайта на гейт мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов, пору их цветения. Приема.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 где она проводила целые дни за книгой и вязанием под сенью крашенного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений форсайтов. Даже тетя Энн была здесь. Негнущийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственной всей семье. Когда форсайт праздновал помолвку,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 У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина, Джеймс. Толстый и тощий, прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джеймс был более шести футов роста, но очень худой, словно ему с самого рождения, суждено было искупать своей худобой чрезмерную дородность брата. Джеймс стоял, как всегда сгорбившись,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 Он вертел в фарфоровую вазу. Немного дальше его единственный сын — Солнц. Бледный, гладко выбритый, с темными, рядеющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпитив подбородок, склонив голову набок бок, искорчив упомянутую выше презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная, наверное, что ему не переварить его. Позади Солнца... Его двоюродный брат, рослый Джордж, сын пятого по счету Форсайта Роджера с органической усмешкой на миссистом лице, обдумывал очередную остроту. В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех. В ряд тесно, к другой сидели три леди — тети Энн, Эстер, обе старой девы, и Джулия, уменьшительная от Джулии, которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смола, человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бейсу Рот в доме Тимати, своего шестого по счету и самого младшего брата.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 тёте эстер очень близорукая проходячая из маленький неосвещенный холл хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку. томми заводил в себе таких сомнительных друзей. она была сильно ооззаачена, когда кошка не двинулась с места.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 «Заносчивый юноша», — сказал он, — «настоящий пират». «И это пират?» — передавалось из уст в и, наконец, окончательно закрепилось за бассейн. После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джон. «Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка?» Джон? Не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо воплощения воли. «Ну что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить». Никто не поверил столь дикому ответу. «Безразлично, что носить? Нет, нет, нет».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 с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно. Да-да, очень подозрительно. Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела. Хотя, несмотря на свои неполные девятнадцать лет, она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья фульгарны? И миссис Сомс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 Какой милепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей только внимание внешности, что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии, испытывать в этом случае что-либо, кроме беспокойства. Виновник всего этого беспокойства стоял у дальней двери и разговаривал с Джон. Его кудрявые волосы были взъерошены не от того ли, что все вокруг казалось ему.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 Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ. На ее губы с еле заметной улыбкой. Они были нежные, чувственные, мягкие. Казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка. Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не замечала этой безмолвной богини. Архитектор обратил на нее внимание и спросил, кто она. Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой. — Ирен, мой самый большой друг, — сказала она, — извольте его подружиться. Выслушав приказание молоденькой хозяйки, они улыбнулись, и в эту минуту Сомс Форсайт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 все еще разглядывал Марку на фарфоровой ваде. Удивляюсь, как Джоннион разрешил эту помолвку. Обратился он к тете Энн. Говорят, что свадьба отложена, бог знает насколько. в этого бассейна ничего нет за душой. Когда Виннифрид выходила за Дарти, я оговорил каждый при ней.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 Он не решился на такой неблагоразумный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми. Джеймс снова заговорил, постукивая пальцем по фарфоровой вазе. не «Ненастоящий Устер. Джолиан, наверное, рассказывал тебе про этого молодого человека. Насколько мне известно, у него нет ни дела, ни доходов».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 Тетя Энн занимала в семье не совсем обычное положение. Беспринципные эгоисты, впрочем, не в большей степени, чем их ближние, форсайты пацовали перед неподкупной тетей Энн, а когда приходилось поступать уж очень беспринципно, им не оставалось ничего другого, как стараться избежать встреч с ней. Заложив одну за другую свои длинные худые ноги, Джеймс, все еще стоявший у окна, снова заговорил —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 Подвижной, как птица, похожий на развитого по неполитам школьника совершенно законным путем. Он нажил солидный капитал, будучи директором нескольких компаний, вложил в холодную ладонь Джеймса кончики своих еще более холодных пальцев и быстро отдернул их. скверным с надутым видом», — сказал он. «Последнюю неделю чувствую себя очень скверным. Не сплю по ночам. Доктор никак не разберет, в чем дело».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 Но, вспомнив, что в таком положении его грудь кажется не столь широкой, Сойзин откинулся назад и замер в неподвижности, ибо он ничто так не ценил, как внушительную внешность. Тетя эн переводила свои старческие глаза с одного на другого. Взгляд ее был снисходительный строг. В свою очередь и братья смотрели на эн Она сильно сдала в последнее время. Поразительная женщина, восемьдесят седьмой год пошел, и еще проживет, пожалуй, лет десять, а ведь никогда не отличалась крепким здоровьем. Близнецам, Суизину и Джеймсу, всего-навсего по семьдесят пять, Никус, просто младенец, семьдесят или около того. Но все здоровы, и выводы из этого напрашивали самые утешительные. Из всех видов собственности здоровье, конечно, интересовало их больше всего. «Я чувствую себя неплохо», — продолжал Джеймс. «Только нервы никуда не годятся. Малейший пустяк выводит меня из равновесия. Придется съездить в бат «В бат сказал Николас. «О, я испробовал Хэру Гэйт. Ничего хорошего. Мне необходим морской воздух. Лучше всего Ярмут. Там я, по крайней мере, сплю».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 Протянутой рукой остановилась перед Джеймсом, решительно глядя на него снизу вверх. Оживление моментально исчезло с лица Джеймса. «Ну, а ты как?» — сказал он, хмуро уставившись на нее. «Уезжаю завтра в Эльст. Хочешь навестить теток своего жениха?» «Там сейчас дожди. Нет, это не настоящий устар». Он постучал пальцем по вазе.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 Долго смотрела вслед ее стройной маленькой фигурки. круглое стального цвета глаза старой леди, которые уже заволакивались пеленой, как глаза птиц, с грустью следили за Джон, смешавшийся с суетливой толпой. Гости уже собирались уходить, а кончики ее пальцев сжимались все сильнее и сильнее, помогая ей набраться силы воли перед неизбежным уходом из этого мира.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 Их маленькие тайны, их болезни, помолвки и свадьбы, то, как у них шли дела, как они наживали деньги, все было ее собственностью, ее усладой, ее жизнью. В ней этой жизни простиралась неясная смутная мгла фактов и лиц, не заслуживающих особого внимания.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 Память об этой обиде, нанесенной столько лет назад, отозвала горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Энн увлажнились. Она украдкой выстрела их тончайшим батистовым платком. — Ну что скажете, тетя Энн? — послышался чей-то голос позади нее. — Сум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 Покоились на нем с гордостью. Этот племянник, самый старший, с тех пор, как молодой Джолиан покинул родное гнездо, стал теперь ее любимцем. Тетя эн видела в нем надежного хранителя духа семьи, духа, который ей уже недолго осталось сохранять. Очень удачный шаг для молодого человека.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 Улыбка на губах Сомаса сейчас же увяло. «Ничего, ничего», — сказал он. «Жалуется на бестольницу, а сама спит куда лучше меня». И он посмотрел на жену, разговаривавшую в дверях с бассейней. Тетя Энн вздохнула. «Может быть», — сказала она, — «ей не следует так часто встречаться с Джун». «У нашей Джун».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 «Купил еще один дом?» — услышал он рядом с тобой голос отца. «У него должно быть уйма денег, не знает, куда их девать. На Монтелье-сквер, кажется, около Сомса. А мне ничего не сказали. И Рен мне никогда ничего не рассказывает». «Прекрасное место в двух минутах ходьбы от меня», — послышался голос Суэдина. «А я доезжаю до клуба в восемь минут».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 ремень и не очень отёсанный. Второе поколение форсайтов чувствовало, что такой родитель, пожалуй, не делает им особой чести. Единственная аристократическая чёрточка, которую они могли уловить в характере гордого досвета, было его пристрастие к Мадере. Тётя Эстер, знаток семейной истории, описывала отца так. Я не помню, чтобы он чем-нибудь занимался. По крайней мере, в мое время. Он, у него были свои дома, милые светлый нос, приблизительно как у дяди Суизина, довольно плотного сложения. Высокий ли? Нет, не очень. Гордый досад был пяти футов и пяти дюймов роста, лицо в багровых пятнах.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 «Самое лучшее дело — недвижимость», — говорил он, — «я только этими занимаюсь». Затем Хэймены, миссис Хэймен, была единственная замужняя сестра Форсайтов, на вершине Кэмпденхилла, в доме, похожем на жирафа, таком высоком, что, глядя на него, можно было свернуть себе шею. Николас с семьей, да Летброггроуф. в просторном особняке, купленном по чрезвычайно сходной цене, и, наконец, с Тимоти на Бейсвоттер-Род, вместе с Сен, Джулией и Эстер, жившими под его защитой. Джеймс, до сих пор думавший о чем-то своем, осведомился у хозяина и брата, сколько тот заплатил за дом на монтелье Он сам вот уже два года присматривался к какому-нибудь такому дому, но за них слишком дорого просят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 приезжай к нам завтра обедать старый джолион отказался он проводил их до двери и уже успев забыть свое раздражение подмигнул глядя как они усаживаются в экипаж лицом купряжшки миссис джеймс высокая и величественная с каштановыми волосами слева от нее и рэн оба мужа отец и сын напротив же он словно насторожая Старый Джолиан смотрел, как они отъезжают в полном молчании, освещенной солнцем, раскачиваясь и подскакивая на пружинных подушках в такт движения экипажа. Молчание было прервано миссис Джеймс. «Ну и сборище», — сказала она. Сомс кивнул и, бросив на нее взгляд из подопущенных век, заметил... как непроницаемые глаза и рен скользнули по его лицу весьма вероятно что все члены форсайтской семьи отпускали то же самое замечание разъезжая группами с приемом у старого джолиона четвертый и пятый братья николас и роджер вышли вместе с последними гостями и направились вдоль хайд парка к станции подземной железной дороги на наряд